Глава первая. Как вы мне все надоели! Я снял свешалки, пуховик, накинул его себе на плечи и вышел из вагончика. Гельмут, крикнул я, подходя к двери, в котором часу Илона должна приехать. Гельмут Хагермастер, личность почти экзотическая. Семидесятилетний немец в сорок третьем штурмовал а л ь б р у с в составе горной роты дивизии э д е л ь в е й с и лично долбил темечка западной вершины древком гитлеровского штандарта. Полвека спустя старый во як а решил вспомнить молодость. Осенью он прикатил в пре л ь б р у с с группой таких же сухих, седых и пронзительно белозубых стариков ветеранов. с миссией примирения, да еще прихватил с собой свою излишне э м а н с и п и р о в а н н у ю внучку и л о н у которую я фамильярно называл Мэтхен или просто Мэт. Примечание: Мэтхен, девушка, немецкий. Конец примечания. Всю эту странную толпу бывших врагов мне как начальнику контрольноспасательного отряда. пришлось сопровождать на вершину. Когда должна приехать Илона? повторил я. In w i ф е e l or Farnzie. Я украшал общение с Гельмутом своим бульварным немецким, а он в свою очередь подкидывал мне совершенно невероятные русские обороты, но мы понимали друг друга, как два разнопородных пса. состоящих в о д н о й упряжке. 1 марта его внучка жертва акселерации вылетела из Штутгарта в Берлин. 2 она была уже в Москве, а 4, то есть сегодня, последним рейсом прибыла в Минеральные воды. Гельмут не подвергал сомнению то, что каждый раз надо встречать Илону в Терсколе. Илона не может долго ждать. Зи муст лернд. Учиться надо, понимаешь? Только три д н е Восьмой марта. Зи комт ауф ф л ю д с к о й к Eins z w и все. Надо лететь. Сейчас я буду показать билет.